Макалпин с мольбой в голосе тихо позвал Алексис Данет обернулся Если ты еще хоть раз заговоришь со мной в таком тоне я сверну тебе шею обессиленно произнес Макалпин Я устал, смертельно устал и хочу поспать перед ужином Пойди и скажи ему что он может получить в коронаду любую должность хоть мою, мне не жалко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 Просто у меня в голове это не укладывается. Как тебе удалось? Так, впрочем, лучше не рассказывай. Его губы тронула улыбка. Мне что-то не тянет на должности мистера Макалпина. Джонни! На глазах у Мэри заблестели слезы, но то были слезы радости. Харлоу это слегка удивило, однако не особенно смутило. Ну вот и умница, похвалил я Даннс.